Глава шестая. В Москве. Вот и март наступил. Небо с полудня теплом и весной на Русь дохнуло. Зачернели среди белых полей проталинки, вылезли из-под снега сухие прошлогодние репейники, лебеда и прочая сухосеменная снедь для птиц перелетных. Василий Васильевич и все, кто с ним в восках на полозьях ехал, спешили добраться до Москвы еще по снегу. Время такое. Даже и верхом, как развезет, плохо будет. Измучаются кони, грязь по колено месить. Если весна будет дружная, совсем все дороги непроезжими и непрохожими станут. Возле городов и деревень, что княжему поезду на пути попадаются, сто нам стоит неистовый грачиный крик. Прилетели белоносые черные птицы, обсели все липы, березы, дубы и тополи, орут и дерутся за старые гнезда, а солнце слепит и греет. Весна будто торопится этот год. И на пятый день, когда к самой Москве подъезжать стали, зазвенели над оттаившими полями веселые жаворонки. «Ну вот ныне и сорок мучеников, когда день с ночью мерится», — сказал Васюк. «А глядишь, и Алексей с гор вода, а рыба со стану, а там и не приметишь, как на наматренутая щука хвостом лед разобьет». Истинно, Васюк, задумчиво промолвил Василий Васильевич, молодеет земля заново, только мы, мы вот к могиле все ближе. — Ну, рано тобе, государь баить осем, — встрепенулся Васюк. — Намного я тебя старей, да и то мыслю еще годков десять прожить. Василий Васильевич усмехнулся, но ничего не ответил. Он думал о своей болезни и о том, что духовное завещание еще не составлено и не написано. Неровен час, — проговорил он в полголоса, — все в руках Божьих, обо всем заранее надо помыслите. А вот государь, — молвил дияк Степан Тимофеевич, угадав его мысли, — в Москву приедем и с Божьей помощью составим духовную, как ты, государь, прикажешь. Василий Васильевич ничего не ответил, сделав вид, что дремлет, но думы шли к нему со всех сторон и тревожили его сердце. Думал он, что споры с Иваном будут. А Иван-то правильно мыслит об уделах и удельных порядках. Умом-то с Иваном он, а сердце иного требует. Жаль ему равно всех сыновей. Все одно, что пальцы они на руке. Есть и большие, и малые, сильные, и слабые. А ни один не отрежешь. Все одинаково больно, да и Марьюшка за деток вступаться будет». Солнце садиться начинало уж, когда Москва их со звоном встретила, но не было в сердце Василия Васильевича полной светлой радости, как ранее. Покоя в душе его не было. Еще за городскими воротами обнял отца Иван, и это тронуло великого князя до слез. — Надежа ты моя верная, — сказал он, целуя Ивана, — будет Русь за тобой, как за каменной стеной. Потом в Кремле уже в хоромах княжих обнял он сноху свою, поцеловал внука Ванюшеньку, сыновей всех и дочку Аннушку, но был молчалив, хотя и весьма ласков. «Не дужно мне что-то», — молвил он только и велел Васюку вести себя в опочивальню. Пошла с ним под руку встревоженная и печальная Марья Ярославна. Когда остались они одни в опочивальне, Василий Васильевич крепко и нежно обнял свою жену и вдруг заплакал, как ребенок вслипывая и вдрагивая плечами — Марья Ярославна оцепенела вся от страха и боли душевной. Вспомнилось ей, как плакал он также вот после ослепления при первом свидании с матушкой Софьей Витовтовной. Не понимая, в чем дело, она вдруг как-то ясно почуяла, что надвигается на нее тяжелое горе. Она обнимала и ласкала мужа, как малого сынка своего, и сама обливалась слезами. Наконец Василий Васильевич успокоился, тоска и ужас отошли от него — Он будто перешагнул через жуткую пропасть, как через неизбежное, и покорился этому неизбежному. «Все в Божьей воле, Марюшка, заговорил он, наконец, тихо и медленно. «Так положено роду человеческому от Господа. Из жизни сей переходим мы в жизнь вечную». Она громко заплакала и, заглушая рыдание, прижалась лицом к груди его. Он стал гладить ее волосы. И когда Марья Ярославна затихла, молвил «Духовную хочу я составить, Марюшка, отказать всем, кому что из водчин своих, и тобе, Люба моя». Марья Ярославна сразу встрепенулась, как птица на гнезде своем. «Меньших ты не обидь, Васенька торопливо заговорила она, дабы зла у них не было против Ивана. Тобе, Марюшка, откажу я с Ростов-Великий» но с тем только мы добы князь ростовские при Тобе ведали то, что и при мне, великом князе. И нерехто тебе куплю же мою Градец Романов и Учшексну тебе в полную собственность. Ничто без тебя, Васенька, мне не надо. Ты о детях-то подумай, Васенька, как решил ты? Ты знаешь, что Иван сказывает». Не захочет он уделы множить и смуту через них сеять. Ведь Иван-то не о себе думает, а гребта его, о государстве, о всей Руси. Прав он, Иван-то, и наш владыка Иона так же мыслит. А кто из деток-то наших против Ивана может, ласково и нежно молила Марья Ярославна? Кто его осилит? Крепче он бабки своей. Слушай, Марюшка, перебил ее Василий Васильевич, Ведь даже брата твоего, Василия Ярославича, удел мы взяли. Ведь и он против нас зло замышлял. Посему надобно на великого князя вельми укрепить. Дам я с Ивану велико с жребием моим на Москве и села Добрятинское и Васильцево. В удел же ему дам Коломну, Владимир, Переслав, Кострому, Галич, Устюг, Вятку, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, Юрьев, Великую Соль, Боровск, Суходел, Калугу, Алексин и села Московские. «А другим-то что?» — ахнула, всплеснув руками Марья Ярославна. «Почитай все, отдал ты Ивану». «Хватит и другим, Марюшка, продолжал Василий Васильевич. Юрию дам яс Димитров, Можайск, Серпухов, Медынь и Хотунь. а «А Андрею-то что?» Андрею большому Углич, Устюжну, рожалов кистьму Бежецкой верх и Звенигород. Борису ржев, Волок и Рузу. А меньшему Андрею и давать-то более нечего. Ему дам Вологду, с кубеной и Зазерьем. Куда ты его, Васенька, заслал? Почитай к самому студенному морю. А причь того дам ему добрые Костромские волости. Василь Васильевич побледнел вдруг от усталости и, отерев пот с лица, тихо молвил «Изнемог яс, Марьюшка, принеси ко мне чарку водки двойной и вина Дряжского, да рыба провесной жирной, а к прикажи, гуся или баранины жирной». Новгородский владыка на сем настоял и для ради болестей моих от поста ослабонил. Когда Марья Ярославна пошла к дверям, Василий Васильевич нежно добавил, "Только ты сама своими руками принеси мне все сюда». После трапезы заснул Василь Васильевич и отдыхал с дороги до самого вечера. Только незадолго перед ужином, не вставая с постели, позвал к себе Ивана. Уходя из своих покоев, сказал Иван княгине своей Марьюшке с грустью, «Слаб и печален батюшка-то наш». Изнемок он в пути-то. Сама видела, что когда приехал, лицом на мертвеца походил. Все сие тяжко и горестно вельми. Сиротеем мы с тобой. Бабки он нет. Мать твоя давно померла. него ты отец и митрополит вельми не Обернувшись, увидел он Марьюшку всю в слезах, нежно привлек ее к себе и ласково шепнул в самое ухо, зато явился к нам новый гость на землю, наш Ванюшенька. Марьюшка улыбнулась сквозь слезы и крепко поцеловала мужа. Надо Ванюшеньку кашкой покормить, спохватилась она и пошла поспешно в детский покой. Иван проводил ее ласковой улыбкой и, печально вздохнув, пошел к отцу в его опочивальню. Василий Васильевич все еще лежал в постели, но вид у него был лучше. Лицо его не было уж таким безжизненным, но и румянец, горевший теперь пятнами на щеках отца, тоже не радовал. Это сильно встревожило Ивана. Мать сидела рядом с ним, и в больших темных глазах ее были печаль и тревога. «Не дужно мне что-то, сыночек», — сказал Василий Васильевич, пожимая ласково руки сына, — «а все же хочу тебе поведать, как Новгород нас принимал». «Не утруждай себя, государь», — возразил Иван при недуге своем. «Но и главное это все, от вестников твоих мне ведомо. Отдохни пока. А вот приедет Юрий из Пскова, соберем мы думу втроем». Да призовем босенка обоих диаков и подьячего Федора Васильевича. «Ин будь по-твоему, сынок», — согласился Василий Васильевич. «Токма одно тебе поведаю. Не гадал я и не чаял, что грызня такая в новом городе у всех промеж себя, а наиболее против господы. прав ты, Иван, во всем насчет трещина-то. мы еще там злоба есть». Вся господа против Москвы и воровство нам готовят с поляками, папой и с татарами, они заодно. Верно, — подтвердил Иван. Из Казани лазутчики наши, а из дикого поля Касимова, сказывают, что с Польшей и с Ордой еще более у них ганьбовестников. Но и сие мы по приезде Юрия рассудим все вместе. Разведаем мы, какой и куда корень Новгород пущает, а как время придет... В раз все их и вырвем. Ты вот слушай повестуй, что там злодеи наши деяли, как против тебя замышляли. Василий Васильевич рассказал сыну о торжественной встрече, о пире в престольной палате, о двоедушии новгородцев. Когда же поведал он, как нежданно зазвонил вечевой колокол, повалили слуги и холопы бояр из господы, а с ними наймиты всякие из пропоиц и грабителей. Иван угрюмо насупил брови и молвил сурово, «Время придет, отымем у них мы игрушку сию». Слушая отца дальше, Иван одобрил и все предосторожности Юрия и Басенка, особенно же умение диака Бородатого влиять на черных людей в пользу Москвы. Василий Васильевич рад был этому и воскликнул. «Продел для ради нас, Степан Тимофеевич, один не хуже воевод наших с полками их». «Помни, Иване сего Дьяка, добре знает он новгородские дела» а на паче все их злотворения и пакости против Москвы. Рассказал потом он Ивану, что разболелся он там от сухотной болезни, как раньше не болел, и как архиепископ Иона помог ему. Вспомнив о владычном списке добропрохладного вертограда, Василий Васильевич велел Васюку достать книгу и показать Ивану. — Сей список, — сказал он, — приказал содеять для меня архиепископ Иона. Он же, как-то беведомо, и против господы восстал. В безумии укорил их и злодеянии. Василий Васильевич вдруг рассмеялся и добавил весело, Тобой Иваня, то бой еще Иване, владыка-то господу пугал. Иван, говорил он, ток мои, глядит, как ястреб наград наш. А тот еще вскочил с места старой посадчик Акин Фидорович и кричит, не трожьте князя Василия, а то гибель нам всем от Ивана, то гибель. Видя, что развеселился Василий Васильевич, Встала с улыбкой Марья Ярославна и молвила ласково сыну. Может, Иване, ты поужинаешь вместе с отцом? Пойду велю принести снеди какой, да ток мы ведь то Бевасенька с можно, а Иван-то поститься. Пусть уж лучше к себе идет. Услышав, что княгиня его вышла, Василий Васильевич отыскал ощупью руки сына и снова ласково пожимая их, молвил с тихой грустной мольбой Немного уж мне в жизни сей пребывать". А духовной моей речь у нас с тобой отдельно будет. А ныне молю о сыне мой, об одном только: Будешь князем великим. Не обижай Иване братьев своих, а наипаче матери своей не огорчай. Нету на свете любви более, чем у матери. От бабки твоей я сие еще испытал, уж на что бабка суровая была. Голос Василия Васильевича задрожал и оборвался. Взволнованный Иван поцеловал руку отца. «Буду завет твой хранить. Даже и неисправление братьям прощать буду, покуда от всего государства вреда нет. Передай всем матуньке». В то же лето, ближе к середине июня месяца, из монастырских келей, от приходских поповок, где живут местные служители церковные, от разных келейников и келейниц, что на миру ютятся, Поползли опять тревожные слухи о конце мира, о страшном суде после гибели солнца. Сметение, незримое, только в душах людских, охватило весь град стольный. Богомолья начались во всех церквах московских, многолюдное говение и приобщение святых тайн, а иные во искупление грехов своих жертвы давали щедрые и милосты невеликие. Всюду смущение было. И был страх даже и среди высших отцов духовных, бояр и князей. Все дела остановились повсюду. Торговля на рынках и та прекратилась. Зато кабаки бойко торговали. «Попьем перед смертушкой-то в сласть!» — кричали пьяницы. «Пей, не спеши на тот свет! Там кабаков нет!» Тут же всякие жонки разгульные возле них толкались, мужелюбицы, блудодейцы «Пей, денег не жалей!» — кричали мужики. Да больше женок люби напоследок. Разом за все ответ держать будем. Врать, все едино не попадем, кричали с хохотом другие. В аду же всем быть. Пей, веселись, пока черти тебя не стапают!»